Организация эколагерей, походов, экотурне. Для кого? Для туристических клубов и компаний, активистов, туристов. Кому не безразлично состояние природы? Кто ценит ее красоту и готов о ней заботиться? В первую очередь, это те люди, чье хобби или интересы связаны с природой. Туристы, дайверы, рыболовы, фотографы природы – Те, кто соприкасается с красотой лесов, рек, озер, гор и ценит ее нетронутость и чистоту. Уходя в поход на пару недель или даже на выходные, мы отсоединяемся от суеты города, от ежедневных неприятностей, навязчивых звуковой и визуальной рекламы, городского шума, и запаха выхлопных газов. Вам знакомо это ощущение, когда после нескольких дней в лесу, без интернета и шума, возвращаешься в город и не понимаешь, как вообще здесь люди живут, а главное, зачем. Но через пару часов это проходит, и ты опять втягиваешься в привычную рутину, включаешь фильтры и перестаешь чувствовать. В Бельгии очень популярно наблюдение за птицами. Люди дни напролет лежат где-нибудь в лесу под кустом или на полянке и в мощный бинокль разглядывают птиц. Днями напролет тысячи людей этим занимаются. Или дайверы. От многих людей я слышал, как они начали ценить природу именно после погружений и наблюдения за красотой подводного мира, где нельзя никого трогать, но так интересно наблюдать за жизнью, совершенно не похожей на земную. Вот эта созерцательность и осознание красоты и величия природы объединяют таких людей. К сожалению, в России, несмотря на ее огромность и природные богатства, чтобы найти нетронутый уединенный уголок, нужно уезжать все дальше и дальше. И люди начинают понимать, что это путь в никуда. Вместо убегания в нетронутые уголки нужно сохранять и восстанавливать те природные экосистемы, которые у нас есть» препятствовать их застройке, бороться с замусориванием и сохранять биоразнообразие. Тема эта широкая, и этим занимаются заповедники и волонтерские организации помощи заповедникам, такие как Брундук, например. А мы поговорим о более узкой теме, а именно об эколагерях для освобождения природы от мусора. Такие эколагеря и экопоходы регулярно проходят. Было несколько восхождений на Эльбрус, чтобы спустить накопившийся там мусор. Ежегодно проходит эколагерь «Просвет» в разных регионах. Экопоход «Архыз» на Кавказе. Поход «Климат меняется, тебя касается» к подножию Белухи на Алтае. Эколагерь сделаем в Хакасии. Все они направлены на экопросвещение и заботу о природной территории. И, конечно, отдых для участников, взаимодействие с природой и отключение от городского сумасшествия. Но давайте посмотрим шире. Каждый поход может быть экопоходом. Вообще-то, даже приставка «эко» тут не нужна. Если группа людей приезжает на природу, рубит живые деревья, пьет водку и оставляет за собой мусор, это вообще не поход, это разрушение природы как внутри, так и снаружи. Люди таким образом вываливают свою боль, агрессию, мусор, привезенный из города И самое главное, им от этого не становится легче Они возвращаются в город с головной болью, природом-ститом изнутри И продолжают распространять боль и агрессию вокруг себя А все, что надо сделать, чтобы разорвать этот круг Начать убирать мусор внутри и снаружи Так вот, вернемся к походам Есть те, кто не мусорит, есть те, кто убирает, есть те, кто ведет себя, как все. Я специально не называю тех, кто мусорит, таких практически нет. Более того, каждый заботится о чистоте в меру своих сил и представлений о своей территории. В действительности человек видит кучу мусора на природе, считает, что это норма, что так принято и добавляет туда свой пакетик. Таких людей, кто на девственно чистой природе на глазах у других людей первым бросит свой мусор посреди поляны, практически нет. Только если назло кому-то из чувства противоречия или обиды. На сегодня нормой в туристическом сообществе считается не мусорить. Но этого недостаточно для сохранения чистоты. Есть накопленный запас мусора, который говорит большинство отдыхающих «здесь принято мусорить». И они продолжают это делать. Чтобы переломить этот тренд, нужна новая норма – убирать на природе. И эта норма уже распространяется. Многие туристы собирают чужой мусор и приносят его обратно. Это не так сложно, как кажется. Разумеется, невозможно сделать все в одиночку и сразу. Нужно ставить посильные задачи. Например, рюкзак за время похода становится легче на 5 килограммов освободившись от еды, значит можно забрать с природы 5 килограммов мусора. Капля в море. А если таких капель будет 10 тысяч, это 50 тонн мусора. К счастью, многие это уже и так делают. К сожалению, немногие об этом говорят. Как-то не принято у нас рассказывать о хороших делах. Сразу возникает неприятное ощущение, что хвастаешься. Как будто ради хвастовства и показухи это все делалось и предпочитают люди помалкивать и делать добрые дела тайком.